9 Путята». Ян десятки раз возвращался в прошлое, надеясь обнаружить того, кто спрятал пола в катакомбах, но так и не смог. «А если наоборот?» «Предложила ему Валя. Просмотри, кто его забрал. ведь это возможно?» «Да, но вдруг заметят». «Не заметят, если установишь камеру». Он улыбнулся. «Ну, не такие, как на улице, а махонькие»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 «Кутята, у нас дело». Лада протерла стол, достала из печи казанок с кашей, с полки взяла ложки и села рядом с ним. «Пахнет вкусно. Ты масло добавил?» «Корова-то есть, знаете, масло имеет». «Итак, тебя интересует, что там было?» «Вы арестант? За что?» «Глупость совершил. Можно не буду на это отвечать?» «Кутята, он...» Девочка посмотрела на Яна.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 — поинтересовался Ян. — Полап! — старик крякнул, словно утка, поняв, что сказал лишнее.